296 май 3. -е. Люди тяжко страдают от наплыва новых и трудных заболеваний. Им даются новые наименования и пробуются новые лекарства. Но болезни растут и растут, поражают все больше и больше людей. Они не щадят уже ни детей, ни взрослых, ни стариков. Отсутствие сознательно утвержденных в организме огней понижает сопротивляемость тела. Уже сказано было, что от огненных волн будут погибать толпами. Огненная профилактика срочно необходима. Глухота людей поразительна. Бич ужаса заставит уши открыть и глаза протереть. Лишь бы только не слишком поздно сделали это.